Понедельник, 7 июля, 15 часов 9 минут Седой азербайджанец в белом Ниссане Кашкай, который весь последний час потратил на то, чтобы успокоить свою жену и нисколько в этом не преуспел, выглянул из окна и увидел рослую чиновницу в синем костюме. ту самую, которая на утреннем собрании возле патрульного Форда обещала раздать воду и навести порядок. Порядка в тоннеле, насколько успел заметить владелец белого Ниссана, с тех пор стало еще меньше, а после того, как на целых три минуты погас свет, ситуация ухудшалась прям-таки стремительно. Сначала мимо по проходу пробежала небольшая группа людей, за которыми гналась вторая, чуть более многочисленная группа, и между ними возникла краткая яростная стычка, во время которой вторые бегущие убеждали первых, что бегать ни в коем случае нельзя. Потом какие-то молодчики, ничуть не стесняясь свидетелей, разбили стекло и вскрыли лупоглазую легковушку с огромной пиццей, нарисованной поперек борта. Тогда он попытался выйти из машины в первый раз — Он знал, что никакой пиццы в маленьком Матизе нет, потому что сам же еще ночью купил у водителя последнюю Маргариту для своих дочек. Сумма, которую он заплатил за подсохший кружок теста с сыром, была немыслимо высока, и все же он отдал ее добровольно, как и остальные покупатели. А вот мародерство... Самовольное и наглое необходимо было пресечь сразу, пока оно не распространилось. Тем более, что хулиганы, разорявшие злополучный Матис, были почти дети, немногим старше его студентов. Он умел с ними разговаривать и не сомневался, что сумеет устыдить их и остановить безобразие. И, конечно, остановил бы, если бы не жена. Его умная... Насмешливая красавица-жена, которая вела свою кафедру как корабль и легко давала отпор не только карьеристу-ректору, но и суровой бакинской свекрови, и которая как-то необратимо вдруг испугалась накануне, когда закрыли ворота, и с этого момента стала не похожа на себя. Говорила быстрым, незнакомым голосом, ни разу не улыбнулась, не отпускала от себя дочерей, не желала выходить из Ниссана и даже едва согласилась открыть окна. И стоило ему распахнуть дверцу, обхватила его руками и запричитала неприятной бабе скороговоркой а потом так истошно по-деревенски завыла, что заплакали девочки. И он остался. Раздраженный, беспомощный, сердясь на себя и на нее, особенно на нее, потому что совсем ее не узнавал. Во второй раз он собрался выйти, когда вернулась славная пара из соседнего Хюндай Санта-Фе. Звали их Игорь и Наташа, и в четыре утра они вместе пили кофе из термоса и шутили про внезапное богатство, привалившее прыщалому доставщику пиццы После перегона симпатичные соседи угостили девочек яблоками, попросили его присмотреть за хендаем и отправились в хвост колонны разузнать новости. А когда пришли назад, с милой интеллигентной Наташей случилось что-то вроде припадка. Она рыдала и вдруг закричала ему «Это ваши! Ваши взорвали! Когда ж вы уйметесь, сволочи!» Люди из окрестных автомобилей притихли и начали оглядываться. И лица у них стали одинаковые и чужие. Хотя почти всех он уже знал по именам и успел перекинуться одной-двумя репликами. После этой некрасивой сцены, девочки снова плакали, жена потребовала поднять окна и запереть двери. И спорить он не стал. Ему нужно было подумать. Распрашивать соседей было теперь бессмысленно, и он понимал только, что, скорее всего, произошел очередной теракт, и его, как всегда, приняли за бандита, радикального дикаря. Такое бывало и раньше, когда он был помоложе. Но даже сейчас, после всякого взрыва или захвата заложников, Проходили недели, прежде чем можно было снова спуститься в метро, без риска, что каждые двадцать шагов придется предъявлять документы или какая-нибудь девица в панике выскочит из вагона. Не то чтобы он привык, просто начал ездить в университет на машине и даже научился шутить об этом. Очки — гипертония, 64 года, а девушки по-прежнему неравнодушны. Доктор технических наук, визит профессора Массачусетского университета. Не нравится полиции, потому что у него неправильный нос. Да-да, Ларочка, у меня красивый нос, просто он не годится для московского метро. Жена реагировала гораздо острее. Ей никогда не было смешно. И все-таки взрыва ведь не было. Взрыв? Это разрушение раненые, это грохот, в конце концов, которого никто не слышал. А в тоннеле под рекой это еще и вода. Тонны воды, которые должны были хлынуть внутрь еще ночью. Всякий, кто выбрал для теракта автомобильный тоннель, постарался бы разрушить свод и затопить бетонную трубу целиком. Или запечатать ее и пустить газ. Ну, или хотя бы взорвать самодельную бомбу с гвоздями и шурупами где-нибудь посередине, в самой гуще людей и машин. Теракт — это в первую очередь шоу, рассчитанное на публику. Тщательный, сложный перформанс. И смысл его, конечно, не только в том, чтобы убить кого-то, но в том, чтобы сделать это как можно эффектнее, шумно, с театральным размахом. Нужны яркие заголовки в новостях и жуткие фотографии. Иначе не стоит и затеваться. И потому ворота, загородившие въезд и выезд, были не просто возмутительные. Они были возмутительно банальные. Это был слишком бездарный ход, слишком пресный. Просто запереть 500 человек под землей и дать им медленно умереть от жажды. Во-первых, оставался риск, что их успеют спасти. Но даже если нет, если допустить, что помощь опоздает, и все они правда в конце концов умрут. все равно вышло бы скучно и бескровно. Недостаточно громко для того, чтобы мир содрогнулся по-настоящему. Зря потраченные силы и деньги. Тут он понял, что рассуждает как террорист, и снова рассердился. И как раз в эту самую минуту в проходе появилась рослая молодая чиновница. Она шагала уверенно и скоро, не глядя по сторонам. как ходят люди, которые точно знают, куда направляются и зачем. Сопровождал ее какой-то бледный, щуплый в черном пиджачке с пустым неприятным лицом. И прямо просились на это лицо темные очки, потому что глаза у бледного были неживые, и сам он был как будто неживой, и расталкивал толпу, Равнодушные и механически, словно его только что вынули из коробки и запустили вдоль ряда расчищать дорогу своей крупной спутницницы. За ними, как пена за пароходом, тянулась нерешительная погоня человек 10-12, которые явно пытались остановить эту быстро идущую женщину, но сердить ее бледного провожатого не желали. И красивый седой владелец Ниссана, который робости никакой не испытывал, а был, напротив, раздосадован уже до последней крайности, распахнул, наконец, дверцу и вышел из машины, не оглядываясь в этот раз на протесты жены. Разгладил складку на брюках, застегнул пуговицу на пиджаке и встал у процессии на пути. «Я прошу прощения!» начал он звучным лекторским голосом. «Но мы ждали достаточно. И мне кажется, все мы заслуживаем...» Маленький в черном костюме, не замедляясь, развернулся боком и ударил его жестким локтем в грудь, как будто на месте Седовласова визит профессора в шелковом шейном платке стояло, например, кресло или какой-то еще неодушевленный предмет, и задача была просто сдвинуть его в сторону. Однако владелец Ниссана оказался тяжел и к тому же выше его на голову, так что несколько покачнулся, но дорогу не уступил. — Молодой человек, — сказал он сверху и выставил вперед большую ладонь, — вам бы поучиться манерам. Устраивать потасовку с невежливым коротышкой он, разумеется, не собирался и чувствовал себя скорее... школьным учителем, который поймал в коридоре позабывшегося третиклассника. «Оно отошел», — негромко сказал бледный, не поднимая головы. «Отошел, блядь». Даже пахло от него чем-то холодным, неорганическим, металлом и солидолом, душной синтетикой. Внутри этой искусственной оболочки просто... Не было никого, с кем можно было договориться. И профессору, доктору наук, автору четырех эконометрических моделей международной миграции, учитывающих уровень образования, впервые за десять лет, а именно столько он не спускался в метро, неожиданно показалось, что он опять стоит на перроне станции «Университет», прижатый к серой мраморной колонне с ногами на ширине плеч. На гранитном полу валяется его кожаный портфель, и мимо идут студенты. «Алик!» — закричала сзади жена своим новым униженным голосом. «Алик, не надо, я прошу тебя!» «Так, все, нет времени», — скучно сказала чиновница и посмотрела на часы, как будто опаздывала на поезд. «Алик!» — повторила жена. «Пожалуйста». И он послушался, сделал шаг в сторону.